Глава 6. Эстелла провела следующий день, сгорбившись над швейной машинькой. Она шила платье для свидания, которое вполне возможно существовало лишь в её воображении. Джейнни позвонила и сообщила ей, что сразу после работы встречается с мужчиной, с которым познакомилась на вечеринке. И Эстелла поблагодарила бога, теперь не придётся объяснять, что с ней творится. Тем более она и сама этого не понимала. В полдень Эстела устроила небольшой перерыв и отправилась в бассейн отеля. Она старалась делать это ежедневно, наслаждаясь медитативными ощущениями от рассекания воды руками, хотя и плавала не очень хорошо. Эстела надеялась, что вода, как обычно, поможет ей расслабиться. Однако время она выбрала неудачное, и к несчастью, у входа в лифт натолкнулась на администраторшу отеля. Эстелла была в купальнике, который соорудила из купленной по дешевке хлопчатобумажной мужской рубашки, у которой она отпорола рукава и пришила к ней нижнюю часть из ткани черного цвета, получив в результате стильный купальный костюм обтекаемой формы, намного более практичный, чем тяжелые и впитывающие в воду платья купальники, которые надевали другие женщины. «Что это на тебе?» — рявкнула администраторша. «Я собираюсь поплавать. Нельзя разгуливать по отелю в таком виде». Я иду в бассейн. Или прикройся, или тебе придется искать другое жилье. Тут у нас Америка, а не Франция. Знаю, — ответила Эстелла и тут же бросилась в свою комнату, чтобы найти остаток черной хлопковой ткани и подвязать на талии в виде юбочки. А смотрится отлично, — признала она. Нужно запомнить на будущее. Проходя мимо администраторши, она дерзко послала ей воздушный поцелуй в знак благодарности за идею. В 8 вечера, искупавшись, Эстелла надела своё новое платье из зелёного джерси, длинное, стройнящего покроя. Широкий шарф, перекинут через шею, скрещивается на груди, далее обматывается вокруг тела под грудью, спускается ниже и завязывается сбоку у бедра. Сначала она решила, что концы шарфа будут просто ниспадать, однако в последний момент придала узлу форму объёмного цветка, напоминавшего пион. Платье спереди выглядело классическим, И ничто не намекало на то, что спина полностью открыта. Сюрприз! Дань уважения к Вионне с ее драпировками, но пошитой из демократичной ткани, которую могли позволить себе женщины, подобные Стелле. Она подкрасила ресницы и губы, распустила волосы, чтобы темные локоны струились по спине, а сбоку закрепила прическу заколкой из искусственного бриллианта в форме звезды. Заколку мама подарила ей на шестнадцатый день рождения. Эстелла прикоснулась к звезде, вновь попытавшись ощутить мамино присутствие, и попросила Вселенную отправить ей весточку, сообщить, в безопасности ли Жанна. Однако по-прежнему слышала лишь гудки проезжающих по Манхэттену автомобилей. А затем, пока не успела спохватиться и спросить себя, что творит, она спустилась в метро и доехала до 52-й улицы. Джимми Райн Джаз-клуб в цокольном этаже старинного особняка смотрелся с улицы более консервативным, чем можно было предположить по извергавшейся из его чрева музыки. 2 доллара, сказал бармен, наливая ей сайдкар. Она кивнула и сделала вид, что роется в сумочке, прекрасно зная, что не может себе позволить истратить на выпивку целых 2 доллара. Затем отодвинула бокал. Я оставила деньги на комоде. Простите меня за счёт заведения, подмигнул бармен. Спасибо. Эстелла подняла бокал и с удовольствием отпила коктейль. И внезапно, совсем рядом увидела Алекса, такого чертовски неприступного, что почти физически ощутила, как её платье самопроизвольно падает на пол. Ты пришла? А ведь она слышала этот голос не только вчера на вечеринке, но и где-то ещё. Вспышка памяти ослепила её. Эстелла резко опустила бокал на барную стойку. Театр Пале Рояль. Танец с мужчиной, от которого можно ждать больше, чем неприятностей. Он, по меньшей мере, имел дело со смертью и с секретными заданиями. Алекс и есть тот роковой мужчина. Прежде чем она успела что-либо сказать, в клуб вошла другая женщина. И, устремившись прямо к Алексу, схватила его под руку и поцеловала в щеку. Эстелла сдавленно вскрикнула, да так громко, что удивилась, как только посуду не побила. потому что та женщина была её точной копией и Стелла едва могла определить, где кончается она сама и начинается другая. Разве что та женщина явилась из её будущего, из такого будущего, которое, как надеялась Стелла, не наступит никогда. Осталась с потухшими глазами, осталась сломленная. Алекс отступил на шаг, переводя взгляд с одной версии Стеллы на другую. Ей хотелось зажмуриться и убежать, чтобы никогда не видеть той женщины. Да кто она, чёрт возьми? Однако Эстелла не могла показать такому мужчине, как Алекс, и женщине, его любовнице, и своему двойнику, насколько сбита с толку и напугана. Странно, не правда ли, выпалила она, прежде чем развернуться и выскочить из клуба. В глазах щипало На улице, почувствовав себя в безопасности, она согнулась пополам и ухватилась за стену, ища у камня утешения, которого тот не мог дать. Алекс целовал её прошедшей ночью, потому что принял за другую одной загадкой меньше, а остальные остала разгадывать не хотела. Что принёс ей Алекс, начиная с того самого вечера в Париже? Только потери, боль и страдания.